Глава 20 «Она моложе, чем он». Это вторая мысль после той, которая касается нахождения отца в городе. Моложе, кажется, лет на десять, именно поэтому любые закравшиеся в голову мысли, уродливые мысли, я вдруг отметаю. Пусть их вколачивали в мою голову годами. Каждым скандалом, каждым обвинением, оскорблением, которое проходило через мои уши, откладывалось на подкорке я не допускала мыслей, что он, что все сказанное когда-либо — это правда. Что все действительно так уродливо, что он виноват во всем, в чем его обвиняют. Я всегда предпочитала об этом не думать, не хотела ничего знать об отношениях родителей, об их отношениях как мужчины и женщины. Предпочитала не думать о том, как вообще они живут, чем заполняют свободное время. Меня интересовала только моя жизнь только мои отношения, мои развлечения. Я эгоистка, долбаная чёртова эгоистка, отвратительная дрянь. Я ничего не хотела знать. Что у моих родителей на душе, о чем они думают, что чувствуют. Я просто заткнула уши, закрыла глаза, завязала свой рот, как эгоистичная дрянь. И сейчас, глядя на то как мужчина с так хорошо знакомой мне сединой открывает пассажирскую дверь своей машины для незнакомки, я понимаю, что это не может быть какой-то деловой встречей. Нет, потому что на женщине восьмисантиметровые шпильки. Обувь, не предназначенная для обычного дня. Только идиотка будет носить такую просто так, в разгар дня, находясь по делам в центре города. Только больная идиотка» в ее руках пакет стц я знаю все отделы в этом здании ведь оно принадлежит нам принадлежит отцу и я могу назвать почти всех арендаторов от кофейни в которую я направлялась до отдела женского белья пакет именно этого магазина у женщины в руках а я своими силами сжимаю руль мне стыдно щеки краснеют мне хочется отвернуться и я действительно отворачиваюсь но это не помогает Меня посещает приступ какой-то сумасшедшей реакции на эти знаки внимания, которые отец себе позволяет. То, что я успела увидеть — предложенная рука, терпеливое ожидание, пока женщина заберется в машину. Он захлопывает за ней дверь, ее пакет послушно несет в багажник. Я никогда не видела такого его отношения к матери. Галантного, твою мать. Галантного. Я смотрю в пространство, распятое между выбором. Закрыть глаза, заткнуть уши, заклеить себе рот или... Или не делать этого. Этот выбор меня душит. Дрожащей рукой я включаю заднюю передачу и сдаю назад. Я никчемный сталкер, абсолютно бестолковый. Но я умудряюсь не потерять черный джип отца из виду и даже успеваю свернуть вслед за ним со стакады. Я не знаю этой дороги. Просто двигаюсь в потоке по незнакомой трассе. И проезжаю мимо, когда вижу, что машина свернула к какому-то комплексу в виде замка. Там во дворе фонтан, башни, терраса. Это гостиница, ресторан. Вокруг моей машины поднимается пыль, когда я резко съезжаю на обочину и торможу. Мне сигналит. Я думаю о том, чтобы включить навигатор и убраться отсюда подальше, но в итоге выкручиваю руль и разворачиваюсь. Сердце в груди колотится. Уважение, страх перед отцом — все это заставляет мое сердце грохотать. Припарковавшись на свободном месте во дворе замка, я решаю выйти из машины, вытирая вспотевшие ладони о платье. В холле меня обдает холодным воздухом от кондиционеров. Я прохожу мимо девушки за стойкой, пролетаю мимо, стремясь заглянуть в зал ресторана. Он большой и полупустой. На веранде столики... Отец там изучает меню. Его спутница тоже. Оба расслаблены, у них ведь свидание. Она забрасывает ему на шею руки. Я снова отворачиваюсь, чтобы не видеть этого. Во всем этом дерьме, которое называется семьёй Леденёвых, именно отца я всегда считала жертвой. Я думала, что он стал ходить налево, потому что она подтолкнула его к этому. Вечной руганью, вечными претензиями, своим грёбаным пьянством. И под натиском душащих меня слёз понимаю, что у этого не может быть оправдания. Мне обидно, мне горько, горечь в горле, настоящая. Если у меня и были в жизни хоть какие-то ориентиры, то они исчезли прямо сейчас. На их место пришла слепая злость, обида. Я срываюсь с места. Не представляя, как смогла себе это позволить, возникаю перед столиком, заставляя отца удивленно выгнуть брови и округлить глаза. Женщина замолкает, ее смех прекращается, а я громко выпаливаю, глядя на отца. «Зачем ты это делаешь? Зачем ты так поступаешь?» На нас оборачиваются редкие посетители, но мне плевать. Я хочу, чтобы ему было стыдно. Отец вскакивает со стула, больно сжимает мой локоть. «Ты что здесь делаешь?» — требует он взбешенно. «Почему ты это делаешь?» Не слыша, снова выпаливаю я. «Чего тебе не хватает?» Я понимаю, что мои вопросы детские, что я уже слышала их, только их задавала не я. Когда-то давно моя мать. «Замолчи». Он осматривается, ему неловко, его пальцы делают мне больно. «Как тебе не стыдно?» — в сердцах кричу я. «Что ты за человек такой?» «Замолчи!» На этот раз громче, злее. Пошел ты!» В ответ мою щеку обдают кипятком. Это пощёчина. Я на минуту лишаюсь кислорода. Не могу поверить, что этот удар был настоящим. Не могу сдержать краску, которая заливает меня с головы до ног. От шока, от стыда перед посторонними людьми, от бессилия. Я ведь не знаю, чем на это ответить. Только вот так. Стоять и беззвучно открывать рот, как тупой рыбе. На лице незнакомки шок. Мне хочется плюнуть ей в лицо. Я никогда в жизни не позволяла себе отступать, вжав в голову в плечи. А сейчас именно это и делаю. Уношусь, опустив голову и боясь поднять глаза. Из них льются слезы. Я выжимаю педаль, заставляя машину сорваться с места. И выпрыгиваю на трассу, зацепив колесом бордюр.